Решиться на большую работу было нелегко, и все-таки пришлось. Лараф не мог похвастаться выдающейся памятью, но все слова и знаки магического действа, проведенного меньше месяца назад в казенном посаде, он помнил, благо в свое время трижды изучал письмена и разъяснительные рисунки. В процедурном выполнении большой работы он не сомневался – Да и в руках еще жила память о прикосновениях зверды-наставницы, которая сообщила его мышцам внесловесное знание о том, как правильно начертать семиконечные звезды, опоры для четырех великих столпов трансформации ткани бытия. Вопрос, от ответа на который зависел не только успех данного предприятия, но и его жизнь, был лишь один. Являются ли семь стоп окова, то есть... Большой кус, несомненно, измененной материи, необходимым компонентом работы. Или он не столь уж важен, а ключевыми являются слова, звезды и лыковые браслеты. Два часа назад Ларав смог задать этот вопрос только голубому куполу свода. А ныне по весенне-синему небу над головой. Овель была права. Погода впервые за много дней выдалась славная. А и то подумать, Новый год на носу приведя себе несколько сбивчивых пуганных доводов Лораф согласился с тем, что семь стоп ледовоокова в принципе вовсе не обязательно достанет любой другой книги сходных размеров и веса. При этом Лораф решил не связываться с опорой писания, где хранилось множество магических книг. И без всякого потаемного знания было ясно: если не имеешь представления, как именно изменена данная книга, — Лучше даже и не пытаться использовать ее в большой работе, иначе твои уши найдут во фнагеме большие пальцы ног в Радагарне, а семя души упокоится в схронах Шилола из Менчеворукова. Милостивый Геозир от испугала Раф выронил кортик, только внезапно влившаяся в ноги слабость удержала его от бегства. Он обернулся. С расстояния шагов в двадцать на него с интересом посматривали трое затрапезно одетых мужиков. Не могли обычные люди приблизиться к нему по снегу бесшумно. Не могли. Значит, вездесущий свод. Не гивенги же. Оружия при мужиках вроде не было, но под грязными накидками могли найти приюты чеканы и топоры и перевязи метательных ножей и разборные трехчастные луки. Скорее всего, это был один из секретов, под надзором которых находились так называемые 10 лиг спокойствия», то есть непосредственные подходы к варанской столице. «Как я мог о них забыть?» — взвыл Лараф. «Кто вы? Что вы здесь делаете? Почему портите собственность дома недр и угодий?» Вопросы были заданы спокойно, без хомовитой аффектации. Видимо, офицеров сдерживала роскошь одежд и кортика Ларафа. О том, что перед ними гнор собственной персоны, они, конечно же, даже не догадывались. Лараф оправился от испуга быстрее, чем ожидал бы от себя самого двухнедельной давности. Все-таки осознание того, что он отныне гнор, уже успело напитать его персону сладкими ядами власти. «Вы знаете, кто перед вами?» — ответил он вопросом на вопрос. «Это мы и пытаемся выяснить». Начальник предполагаемого офицерского секрета сделал несколько шагов по направлению к Ларафу. Сделаем иначе. Поскольку я не обязан открывать первому встречному свои имя и место в варанском государственном обустройстве, извольте назваться первыми. Умеренная спесь Ларафа подействовала безотказно. Я Сулвар, егерь Пеннаринского лесничества дома недр и угодий, а это мои помощники. Неужели? Так это даже и не коллеги вовсе. В таком случае, Сулвар, позвольте вынести вам благодарность от имени свода равновесия. Вы очень бдительны. Извольте выписать положенный штраф за порчу угодий и проваливайте отсюда. Надо было отдать должное егерю. Недвусмысленный намек Ларафа на то, что он имеет касательство к своду равновесия, не возымел никакого видимого эффекта. Сохраняя достоинство, сулвар угрюмо кивнул, а один из его спутников достал пищи и принадлежности. На чье имя выписывать? Какой исполнительный шелолова-матерь. Землетрус, похоже, пошатнул не только секиру на купли свода равновесия, но и наш авторитет по всей стране. На имя Лакхика Алары, Гнорра. Милостивый Гиазир, вам бы лучше так не шутить. 25 авров штрафа сущая безделка. А вот такие шутки не только нам, простым людям, но и вашему брату могут дорого обойтись. Как понимать такую наглость? Он что, из добровольных помощников опоры единства? Или все-таки это офицеры свода, а комедию ломают для пущей секретности? Сулвар, подите-ка сюда. Руку, ладонью кверху, потребовал Лараф, когда тот, пожав плечами, подошел вплотную. Хлоп. На ладонь Сулвара опустилась малая личная печать лакхика Алары. Красная тушь еще не успела просохнуть, а егеря уже растворились среди редколесья, хотя ради этого ему и пришлось перемещаться в названном ларафом направлении очень-очень быстро. Ни Сулвар, ни его спутники, ни Гнор не знали, что их короткая дурацкая беседа спасла жизнь двум баронам фальмским, Зверди, И Шоша веле Вас, конечно, интересует многое, сказал Сергамена. Точнее, эти слова принадлежали барону в Эльвире веле мощью своей природы, принявшему Гвенг форму баснословного хищника из итаркской чещобы. Интересует? кивнула зверда. Что делать, что сказать, чем откупиться? Стучались в ее сознании тревожные колокола страха. «Но я, конечно, не отпущу вам даже этой предсмертной милости знать истину, потому что я не милостив». Сергамена совершил новый прыжок и оказался в трех сожжениях выше Зверды и Шоши, утвердившись лапами на одинокой балке, торчащей из закопченной стены южного замка. Зверда понимала, что теперь Сергамени достанет одного, ровно одного прыжка, чтобы уложить на месте и ее, и Шошу. Ловкость и стремительность сергамены таковы, что еще находясь в воздухе, он сможет вспороть когтями шею барона, а приземляясь перед звердой, вскрыть ей живот той же самой разукрашенной кровью шоши лапой. Среди говенгов подобные мертвительные красоты являлись одним из высших проявлений верности Эвери, кодексу чести, предписывающему нерушимые правила жизни и смерти. «Вы оба знаете главную причину приговора. Вантен Гайям, — продолжал Вальвира. Сговор с людьми ради причинения ущерба своему брату Параси — это Вантен. Сговор с людьми ради умершвления своего брата Параси и разорения берлоги его — это Вантен Гайям. В прошлую нашу встречу об этом было как-то не с руки заговаривать. Но ведь, любезный барон, ваша нежная дружба с Феоном — тоже представляла собой не что иное, как Вантен. Уверен, при внимательном рассмотрении вопросов той истории, сыскался бы и Вантен Гаям. дослушал Шошу, не перебивая, но отвечать не собирался. По его мнению, эти слова должны были стать последними словами барона Машмагард. Сергамена прыгнул. Настоящий взрыв в плоти, как и любое боевое перемещение ГВНГ. Задние лапы сергамены стремительно распрямились, когти высекли из балки вихрь древесной трухи, все тело зверя вытянулось в гладкую летучую ладью. Ладья эта, увенчанная носовой фигурой оскаленной мордой сергамены, ринулась вниз. Зверда понимала, что она не может этого видеть, потому что даже ее сознание, даже сознание Гвенга не успело бы получить и усвоить эту в высшей степени красивую, по меркам кодекса Эвери, и в высшей степени жуткую, по всем прочим меркам, картину. Шоша надлежала сейчас заваливаться на бок с полуоторванной головой, а ей, Зверди, скрести ногами по снегу среди собственных малоэстетичных внутренностей. Вместо этого между ними и Сергаменой, в мановение ока, словно бы отверстие гейзер, из которого хлестали, И включались в пустоту южного замка дополнительные, непредусмотренные пяди и локти, вершки и сожжения новой потусторонней пустоты.